«Сейчас я тебя подхвачу», — сказал он, убирая меч в ножны. «Приготовься!» Он подвел дымку совсем близко к вихрю, и Фен доверчиво выпустила шею жеребенка. Таита обнял девочку за талию и перетащил через зазор между лошадьми. Она обняла его за шею, и он боком посадил ее на свою лошадь. «Пока ты не пришел, Таита, я так боялась!» — прошептала Фен. «Но теперь я знаю, что все обойдется!» — Держись крепче, — приказал он, — или не обойдется. Зубами он оторвал край своей льняной рубашки, прижал обрубок дерева к раненному бедру и надежно привязал. — Не очень красиво и аккуратно, — сказал он, — но ты самая храбрая девочка из всех, кого я знаю, и повязка продержится до томофупы. Преследователи Басмара постепенно отставали и скоро скрылись из виду между деревьями. Всадники смогли перейти на быстрый шаг и все равно добрались до ворот укрепления еще до полудня. «Призови воинов к оружию», — приказал Таита Мирену. «Не пройдет и часа, как эти дьяволы будут здесь». Он снял фен со спины дымки, отнес в хижину и осторожно положил на матрац. Смывая черную запекшуюся кровь вокруг торчащего из бедра острия, Таита успокаивал фен. Потом тщательно осмотрел ногу. Он не снимет повязку, которая прижимает обрубок дерева, пока не будет готов к операции. «Ты всегда была любимицей богов», — сказал он наконец. «Копье прошло на ширину твоего мизинца от бедренной артерии. Если бы мы не остановили острые края, они искромсали бы тебя. Теперь полежи спокойно, я смешаю питье». Он насыпал в керамическую чашку большую дозу порошка красного шипена и развел горячей водой из котла, стоявшего на углях очага. «Выпей, это тебя усыпит и притупит боль». Поджидая, пока подействует средство, он порылся в своей сумке лекаря. В ней было отделение, где он держал серебряные ложки. Насколько ему было известно, Еще лишь один хирург владел подобным набором, но тот давно был мертв. Приготовившись, Таита позвал Мирена, который ждал у входа. — Ты знаешь, что делать, — сказал Таита. — Конечно. Ты ведь помнишь, мне это не впервые ответил Мирен. — Ты ведь мыл руки? Выражение лица изменилось. — Да, — с сомнением ответил он. — Когда? «Сегодня утром, до того, как мы выехали на разведку, вымой еще раз». «Да зачем?» — недовольно, как всегда, буркнул Мирен, но подошел к котлу на огне и наполнил миску водой. «Нам понадобится еще одна пара рук», — решил Таита, держа в огне серебряные ложки. «Позови имбали». «Имбали? Она дикарка. Почему бы не позвать одного из наших?» «Она сильна и сообразительна», — возразил Таита. «И что гораздо важнее — женщина. Таита не хотел, чтобы еще один мужчина хватался за обнаженное тело фен. Достаточно скверно и то, что приходится использовать Мирена. Второй вояка — мужлан, нет. А шелукские женщины пугливы. Позови им Бали», — повторил он. «И позаботься, чтобы она тоже вымыла руки». Хотя красный шипен подействовал, фен застонал и заметалась, когда Таита притронулся к острию. Он кивнул Мирену, вдвоем они посадили фен, и Мирен присел перед ней, сложив руки девочки на груди и прижал. «Готов», — сказал он. Таита взглянул на имбали, склонившуюся к ногам, фен. «Держи ее ноги прямо, постарайся, чтобы она не шевелилась». Имбали наклонилась еще ниже и схватила фен за лодыжки. Таита глубоко вздохнул и сосредоточился. Сгибая длинные костлявые пальцы, он мысленно еще раз повторял, что должен сделать. Ключ к успеху — быстрота и решительность. Чем дольше страдает пациент, тем больше ущерб будет причинен его телу и духу, и тем меньше шансы на выздоровление. Таита быстро перерезал повязку и придал острию вертикальное положение. Фен снова застонала. Умеренно был на готове кожаный кляп, и он вставил его между зубами девочки, чтобы Фен не прикусил язык. Смотри, она не должна его выплюнуть, сказал Таита. Он наклонился поближе, изучая рану. Движение кремниевого острия значительно расширили ее но все же недостаточно, чтобы вставить в разрез серебряные ложки. Таита пальцами потрогал разбухшую плоть и проследил ход артерии. Потом ввел в рану, чтобы расширить ее большой и указательный пальцы и погружал их в теплую плоть, пока не коснулся острого края наконечника. Фен забилась и закричала. Мирен и имбали крепче ухватили ее. Таита еще немного расширил рану, Его движения, хотя и быстрые, оставались точными и контролируемыми. В несколько секунд он определил положение наконечника. Острые края касались плоти фен. Свободной рукой Таитов ввел ложки, поместил их поверх обломка, древка и погрузил в рану по обе стороны от острия. Теперь острые края были отделены от плоти, и он мог вытащить наконечник, не причиняя дальнейшего вреда. — Ты убиваешь меня! — кричала фен. Мериен и имбали старательно держали ее, но удерживались с трудом, а она дергалась и рвалась. Дважды Таитов вводил ложки по сторонам от наконечника, и дважды фен не давал ему закончить. Наконец, во время следующей попытки, он почувствовал, что ложки встали на место. Он сомкнул полированное серебро под наконечником и тем же движением дернул ложки вверх. Края раны сопротивлялись извлечению. Кончиками пальцев, погруженными плоть фен, Таита ощущал ровное биение крови в артерии. Этот ритм словно отдавался в его душе. Он сосредоточился на том, чтобы вывести ложки, не задев сосуд. Если хоть крошечный обломок кремня высунется за пределы ложек, он может проткнуть артерию или перерезать ее. Таита осторожно увеличил усилия, он почувствовал, как раскрывается рана, и вдруг окровавленные ложки вместе с наконечником вышли наружу. Свободной рукой Таита схватил толстый льняной тампон, протянутый миреном, и прижал к ране, чтобы остановить кровотечение. Голова фен откинулась, крики перешли в негромкие стоны, руки и ноги расслабились, вытянутая спина распрямилась. — Твое мастерство неизменно меня поражает, — прошептал Мирен. — Наблюдая за твоей работой, я всякий раз испытываю благоговение. Ты величайший из хирургов. — Об этом можно поговорить позже, — ответил Таита. — Помоги мне зашить рану. Таита накладывал последний шов из конского волоса, когда с северной сторожевой вышки послышался крик. Не отрывая взгляда от работы, Таита сказал Мирену. «Думаю, это воины Басмара. Возвращайся к своим обязанностям. Можешь взять с собой имбали. Спасибо за помощь, добрый мирен. Если рана не загноится, девочке будет за что тебя благодарить». Перевязав ногу Фен, Таита подошел к выходу и позвал Лалу, самую надежную и сообразительную из шелукских женщин. Она пришла с ребенком на руках. Фен с ней подружилась, Они много времени проводили вместе, разговаривая и играя с младенцем. Увидев бледную окровавленную фен, Лала разразилась громким плачем. Таите потребовалось некоторое время, чтобы успокоить ее и объяснить обязанности. Затем он оставил ее возле фен, спящий под действием красного шипена. Таита поднялся по лестнице к Мирену, стоявшему на северной стене укрепления. Тот серьезно приветствовал его и, не говоря больше ни слова, показал вниз, на долину. Басмара наступали тремя отдельными частями. Бегом. Их колонны, словно черные змеи, выползали из леса, качались и развивались на ветру головные уборы. Воины пели, и от их пения в жилах защитников крепости стыла кровь. Таита повернулся и посмотрел вдоль парапета. Здесь собрались все способные держать оружие, и он поразился тому, как их мало. «Нас 32 негромко сказал он, «а их по меньшей мере шесть сотен».